Глава 19. Действовал я больше по наитию. С великой матерью у меня установилась мысленная связь. Более чем уверен, что это она сделала так, чтобы нам было проще друг с другом контактировать. Всё же она размером в пятиэтажный дом, то есть не маленькая, а я мелочь, муравей по сравнению с ней. И всё же даже вдвоём нам было сложно бороться с мутантом. У меня был план. Он был прост. Подобраться к сердцу этой твари. Почему именно к сердцу? Просто чувствовал это. Меня что-то тянуло туда, и можно было догадаться, что именно. Мы две противоположности, которые созданы для уничтожения друг друга, а сердце это дверь в наш внутренний мир, не мозг, а именно сердце. Но победа над тварью являлась лишь одним заданием. Было ещё и то другое. Самое первое, что выдал мне Сергей, необходимо было захватить три столицы. Одна по определённым причинам попала в руки не автоматически. Вторая сейчас рядом со мной, а третья, а третью я обойду, когда доберусь до сердца этого урода. Осталось только заявить свои права на эту местность, ведь по сути, даже руины являются столицей, пока её не перенесли. а переносить её никому, так что этот город мой. Во время очередной атаки взревел я, из-за чего перед глазами пробежало сообщение, что я первый за всю историю этого города, кто смог захватить эту местность. Я удивился сам себе. Не ожидал, что всё будет так просто. Хотя это закономерно. Божество претендует на весь мир, ему пока плевать на эту местность, а вот мне она важна. Плюс ко всему прочему, император по факту мёртв. Да, его тело используется этим монстром, ранее разделённым на 13 частей, но сама душа императора больше не в этом мире. 3 часа в общей сумме я уже сражался с этой тварью. Чуть больше 2 часов не помогала в этом великая паучиха, и она уже начинала сдавать позиции. Как бы ни был силён бог в этом мире, это существо будет его сильнее. Оно слилось из двух противоположностей, которые смогли усилить друг друга, слиться, стать единым целым, и это было страшно. Очередной медленный замах твари. Атаковал он своими отростками больше для того, чтобы просто отвлечь, прерывать чтение о заклинании матерью. Мне вообще было по боку. Они мне больше не представляли опасности. А вот творимые этим монстром заклинания вполне... Один раз его атака снесла целую горную гряду. Просто луч энергии устремился куда-то на север, после чего взорвался не хуже ядерной бомбы. Эхо взрыва через несколько минут накрыло даже нас, а меня чуть не сдуло. Но тварь тоже выдохлась. У тела были пределы, у всех были свои пределы. Сейчас Довольно жестко сказала паучиха, впившись в своей последней предсмертной атаке в грудь монстра, разрывая ее в клочья. Я рванул туда. В мою сторону с ним бы тут же начали срываться снаряды чистой энергии. Какие-то я отбивал своими заклинаниями, от каких-то отклонялся, какие-то приходилось принимать на себя. Я чисто физически не мог от всего уйти, просто не мог». Здоровье 15 из 27 911 имеется 75% от общего запаса здоровья. Получилось? Даже не верил я тому, что стоял внутри этого монстра. Быстрый взгляд себе за спину. Сотни и сотни лучей разных оттенков пронзали, лишённое всей магической защиты тело Великой Матери. Весь мир содрогнулся. Пало божество. Великое, могущественное. Перед глазами у меня заребило, а потом таймер, на котором кроссовали добрые 40 минут, изменился. Осталось 2 минуты. Боги не просто так существовали в этом мире, они были неким сдерживающим фактором. Отбросив всё, я рванул прямо в центр всего. Напряжённость нарастала. Мясо твари заростало прямо на глазах, словно лопающиеся резинки, только в обратном порядке. Срастались мышцы внутри. Органы нарастали словно какая-то зараза, буграми, рывками, выглядело противно, и через всё это я прорывался, прорубался с криками, воплями, страхом. Но с каждым шагом я слышал всё отчетливее один нужный мне звук удар. Каждый шаг приближал меня к тому, что было впереди. Удар. Каждый шаг и маленькая частичка этого монстра внутри меня, что случайным образом просачивались в самую мою суть, вопила от блаженства при приближении к самому центру могущества этой твари. Нужно было сделать только один удар, один единственный шаг, и всё. До окончания события осталась 1 минута. А звуком сражения снаружи не прекращалось. В какой-то момент я не заметил, но нам двоим помогало множество игроков, и вклад был настолько мизерным, что даже не учитывался мною, а зря, они отвлекали, по крайней мере, сейчас. Очередной удар пот лился с меня рекой. Руки уже плохо держали алебарду со знаменем, но всё же я смог. На меня разделяла пропасть, ведущая в никуда. огромное гнилое пронизанное тысячами шипов и светящееся изнутри сердце висело передо мной и стучало громко сильно оглушающе если монстра можно убить то только так уничтожить двигатель что обеспечивает организм всем рывок взмах крыльями замах заряжание всего себя и оружием остатками энергии удар Событие завершено. В ближайшие 24 часа всем участникам будет распределена награда. Внимание всем игрокам. Убедительная просьба разорвать соединение с игрой. Но не все игроки смогут это сделать. После удара сердце дрожало, вибрировало. собирала всю энергию с каждого миллиметра тела, сжималась, становилась всё меньше, и с каждым мгновением начинала светиться всё ярче и ярче. А после поток энергии ударил в моё тело, начал уничтожать меня, убивать. Я не мог с ним справиться, не мог его обуздать, не мог. А надо ли было? Есть ли сейчас это не остановить? то выскотившая энергия уничтожит этот мир. Я не смогу вобрать всё внутрь себя. Просто у меня нет таких огромных внутренних резервуаров. Нет никаких магических батареек с собой. Я умру. А потом умрёт и весь мир. Так что выход был один. Вы собрали силу 13 архимагов Вы получили полные права администрирования на своей территории. У вас есть возможность игнорировать некоторые игровые условности. Внимание. В рамках задания Захват столицы выполнено 2 из 3 условий. Возможно игнорирование одного условия. Принять награду. Да! Реву я, смотря на результат, а также на то, как начали испаряться мои руки, ноги и крылья. Мир богов находится на изнанке этого мира. Открытие, брат, возможно только в одном случае. И я тут же понял, в каком. Я не хотел применять эту способность. Просто не хотел. Ибо это подтвердит слова этого урода. Я стану концом этого мира. Я уничтожу всё тут. Я не хочу этого. Не хочу. Нет, нет, нет. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Слёзы на глазах начали наворачиваться сами собой. Я не мог контролировать свои эмоции сейчас. Слишком много, и весело на канане. Целый мир, миллиарды жизней, моя фракция, мой народ, мои друзья, моя Элис. Я не хотел всё это терять, не хотел стать причиной их гибели. Я не просто так всё это создавал. Я это строил для себя и для народа. Я это строил, чтобы Всем было хорошо. Почему я должен это был уничтожать? Почему? Почему? Еле слышным голосом спросил я у пустоты, что образовалось вокруг меня и вокруг этого сердца. И мне пришло понимание: обнуление не смерть. Это лишь возврат к самому началу, а этот монстр он всё уничтожит и не даст построить вновь. Я пожертвую всем. Но когда-нибудь всё воссоздастся вновь. Боги снова построят этот мир. Доступна активация способности полное обнуление. Постигни саму суть этого мира. Активировать. Да. Твёрдо, но шёпотом сказал я, ибо голосовые связки тоже начали испаряться. И тут же во все стороны ударила энергия, и всё, что было начало переводиться в цифры и буквы. Чтобы попасть в то место, где был Сергей, мне нужно было вывернуть этот мир наизнанку либо полностью убрать его. Вот тогда я получил бы гарантированный выход. Захват трёх столиц дал бы, наверное, тот же эффект. Я был бы владельцем точек сопряжения, точек максимума этого мира, но Ограничения, что были наложены на меня с самого начала, внесли свою лепту. Пришлось плясать иначе. И получилось же. Но что получилось? Я уже перестал существовать. В физическом плане. Мой разум все еще пребывал тут, на останках этого мира, что застыл в свой последний миг. Волна энергии все быстрее и быстрее начала расходиться во все стороны. Волна энергии все быстрее и быстрее начала расходиться во все стороны. Вот сотни игроков выпускали свои последние заклинания и уже исчезали в вспышке света, выходили из игры. Кто-то не успел. Что с ними будет, очень сложный вопрос. Надеюсь, с ними не будет таких же проблем, как с моим протеже, с тем самым мужиком, что подарил мне свои воспоминания. Потом была поглощена ничем вся столица. За ней последовали близлежащие земли. В соседних городках и деревнях люди поспешно собирали вещи, где не было бунтов, а где были, там либо сражались, либо мародёрствовали. Чем дальше уходила эта сфера энергии, тем больше я видел детали. Пространство разрывалось не только в пустошах. Демоны пробрались и на земли империи. Разрывы за последние сутки поглотили примерно 10% всего мира. Это много. Очень и очень много. Мир, можно сказать, чуть безвозвратно не погиб, но я его сейчас добиваю, чтобы он возродился вновь. Через какой-то промежуток времени волна дошла и до Итуленса. В этот момент моё сердце застыло. От бывшей столицы не осталось и следа. Она была просто уничтожена. Легионеры вместе с демонами уже штурмовали столицу. Поселение начальное было взято. Вся моя страна лежала в руинах. Присутствовали отдельные очаги сопротивления. Их было много, но всё же фактически страна пала. Три крепости, два города и столица продолжали держаться. И всё. Больше ничего не было. Остальное лежало в руинах. Были бы у меня кулаки, я бы их сжёг. Но в следующий миг все мои фибры души застыли в страхе. Через поломленные ворота неслись воины империи и демоны с другого плана рука об руку на защитный, сильно помятый строй защитников, гвардейцев вместе с защитницами, под руководством всех мне знакомых, именных, разумных, кто умел сражаться, принимали свой последний бой. Голову Юрию уже сносило заклинанием. Сова стояла без одной руки. Из ее глаз сплошным ручьем текли слезы. У Элис было яростное выражение лица, но она вся была изранена. Одна рука висела плетью, а колено, судя по всему, держалось только за счет сильно затянутого наколенника. Сломано. Пони несся впереди, матерясь во всю глотку, судя по всему. Он был вооружен таким количеством взрывчатки, что даже мне было страшно. Он хотел похоронить вместе с собой как можно больше тварей, предателей этого мира, а также на время закрыть проход в город. Не успел. А способность уходила всё дальше, дальше, дальше и дальше. И орал, кричал. Мне было больно. Я разрывался изнутри. Исчезли те, кто был всё время со мной, те, кто меня поддерживал. Я кто вместе со мной построил и целую конфедерацию. У нас было всё для счастливой жизни. Мы уже смирились с тем, что застряли тут навеки. Мы могли жить тут, радоваться, веселиться, но нас лишили такой возможности. Нас заставили воевать. А потом меня, как и всё вокруг, накрыла тьма.